11. Нарушаем границы. Работающая, активная, живущая полной жизнью женщина часто проводит время с годовалой внучкой. Она любит девочку и, конечно же, хочет помочь семье дочери, в которой тоже все работают. Бабушка остается с внучкой раз в неделю, но, если надо, может подстраховать и в неурочное время. Бывает, дочь с семьёй приезжает к ней в гости с ночевкой, причем они могут нагрянуть неожиданно, без звонка, смешав все ее планы. Постепенно все привыкли, что бабушка подстраивается под детей, переносит давно назначенные встречи или отменяет занятия по скандинавской ходьбе. Ее это тяготит, но что поделаешь, как отказать? Иногда о том, что надо посидеть с внучкой, дочь сообщает в последний момент. Разумеется, если ты не можешь, мы все отменим. Однажды дочь пригласила родственников домой к матери. К тебе всем удобно добираться. Женщина покорно согласилась. Утром в день сбора гостей она накупила продуктов, полдня простояла у плиты а за час до назначенного времени неожиданно выяснилось что встречу отменили еще накануне потому что у родственников заболел ребенок ей просто забыли об этом сказать вот тут она наконец взбунтовалась в чем проблема история с отменой визита стала последней каплей переполнившей чашу терпения нашей героини негативные эмоции долго копившиеся в ее душе в конце концов выплеснулись На что было истинной причиной бабушкиного бунта? Дочь, пусть и неосознанно, регулярно вторгалась в ее личностное пространство, а она не сумела вовремя выстроить и отстоять свои границы. Границы — это условная черта, которая отделяет мое от чужого, меня от другого. Четко заданные границы, будь то пограничные столбы между государствами или заборы между дачными участками, обозначают территорию, на которую без разрешения вход запрещен. Они обеспечивают безопасность и предупреждают конфликты, чтобы люди не уничтожали друг друга из-за споров и недоразумений по поводу раздела территорий. Правила дорожного движения тоже предусматривают границы. Где можно переходить дорогу, а где нельзя? По каким полосам машины движутся в одну сторону, а по каким — в другую? Когда речь идет о личностных границах, столбов, заборов, правил и четких инструкций не существует, поэтому мы зачастую не замечаем, как переступаем невидимую черту и проникаем в личностное пространство другого. Зато испытываем негативные эмоции, когда вторгаются на нашу территорию. И в том и в другом случае мы рискуем осложнить отношения. Что мешает нам грамотно выстраивать собственные границы и не нарушать чужие? Не понимаем, где проходят границы. Личностные границы очень подвижны, сугубо индивидуальны, по-разному прочерчены у разных людей и мы узнаем о них чаще всего только тогда, когда на них посягают. Представления о границах не совпадают у представителей разных культур и поколений и могут меняться на новых жизненных этапах или поворотах судьбы. Чтобы не пересекать красные линии, надо понимать, какими бывают границы и как они нарушаются. Физические границы. У каждого из нас есть собственное субъективное ощущение безопасной дистанции с другими людьми. Наглядно продемонстрировать изменчивость и зыбкость физических границ помогает упражнение, которое я иногда даю студентам на мастер-классах. Один из участников встает посередине комнаты, а другие по очереди медленно подходят к нему спереди, сзади, слева и справа. Когда человек чувствует, что кто-то подошел к нему слишком близко, он выставляет руку и говорит «стоп». Дистанция, которая устанавливается между ним и другими, зависит от многих факторов степени их знакомства и характера взаимоотношений, личностных особенностей и даже физического и эмоционального состояния в данный момент. То же касается и физического контакта. Кому-то позволено прикасаться к нам, а кому-то нет. Обычно мы разрешаем это только близким людям — мужу, жене, детям, родителям. Однако к нам прикасаются и чужие — в косметических и массажных салонах, медицинских кабинетах, в очереди, транспорте. Каждый по-своему реагирует и дозирует такие прикосновения. Можно нарушить чьи-то границы, просто встав слишком близко к человеку, он сразу почувствует дискомфорт. Кого-то смутит неожиданный приветственный поцелуй, а кто-то обидится, если мы отстранимся от его объятий. Особенно уязвимы в этом отношении дети и подростки. Они еще только выстраивают свои границы, постоянно проверяют их надежность, учатся о них заявлять. Вот почему нельзя игнорировать недовольство ребенка, когда пришедшая в гости тетя норовит взять его на руки и зацеловать. Стоит уважать и нежелание подростка терпеть похлопывания по плечу или другие прикосновения без спроса, даже от родителей. Не каждый ребенок может сказать Не хочу, меня это напрягает. Но каждого нужно учить защищать свои границы, говорить о том, что ему не нравится. Границы личного пространства. Сюда относятся жилье, материальные ценности, деньги. Это что-то, принадлежащее только нам, будь то дом или угол в комнате, рабочий кабинет или стол в open space, техника, одежда, книги. Границы этого пространства нарушаются, если кто-то, пусть даже из лучших побуждений, наводит здесь порядок, берет без разрешения вещи или пользуется ими. Мы пересекаем границы, когда лезем в чужую тарелку, чтобы попробовать, Или когда интересуемся, на что человек собирается потратить деньги, почему не отдает их на благотворительность или не вкладывает в акции. Бывает, что при разводе муж требует от жены вернуть подаренные ей драгоценности или автомобиль. Это тоже нарушение границ. Временные границы. Уважение к своему и чужому времени — один из факторов успешного взаимодействия и важная личностная характеристика. Время не просто ценный, а невосполнимый ресурс. Однако его часто буквально крадут. Так поступает любой человек, который опаздывает и заставляет других ждать. Или руководитель, когда без предварительной договоренности, звонит сотрудникам в выходные, вынуждая их жертвовать личным временем в пользу рабочего. Случается, временные границы нарушает подруга, внезапно позвонив и поставив нас перед фактом. Я тут недалеко заскочу через полчасика. Нам хотелось расслабиться, посмотреть сериал, мы не планировали принимать гостей. Это посягательство на наше время, вторжение на нашу территорию. Дочь из примера в начале главы нарушает временные границы, приезжая к матери, когда захочет, не считаясь с ее планами. Ролевые границы. Каждый из нас может одновременно играть несколько ролей. Например, мамы, жены, дочери, друга, эксперта, начальника. Если муж относится к жене как к маме, требует от нее постоянной заботы и внимания, он ломает ее ролевые границы. Начальник нарушает профессиональные границы работника, поручая ему то, что не входит в его обязанности, или лишает полномочий, передавая его проект другому сотруднику. Учитель нарушает ролевые границы родителей и ученика, когда требует, чтобы они занимались с ребенком дома, а родители вторгаются на его профессиональную территорию, перекладывая на него ответственность за воспитание сына или дочери. Психологические границы. Они защищают наш внутренний мир, наши чувства, мысли, переживания. Мы нарушаем психологические границы, когда обесцениваем эмоции другого, поправляем его реакции, подсказываем, как реагировать правильно. Из лучших побуждений мы позволяем себе непрошенные советы, В таком возрасте еще не замужем? Надо срочно налаживать личную жизнь? Или бестактные вопросы? Почему ты так мало ешь? Мы же точно знаем, какой должна быть личная жизнь и как надо питаться. Поэтому искренне не понимаем, почему наш собеседник морщится или замыкается в ответ на вторжение. Нормально и уместно поделиться опытом. Я брала здесь это блюдо два раза. Очень понравилось. Но сказать, зачем ты заказываешь эту рыбу, возьми баранину, Это уже нарушение границ. Навязывая заботу, мы вторгаемся в чужое пространство. Границы часто пересекаются при общении в соцсетях. Вместо ответа на конкретный вопрос мы даем массу рекомендаций из серии Как жить? а потом удивляемся, почему наши комментарии вызывают раздражение. И точно так же негодуем, когда на просьбу порекомендовать, например, автосервис в ответ получаем: Ты все еще ездишь на этой тарантайке! Давно пора ее продать. Или мы ищем отель в центре города, а нам пишут «Поезжай лучше на природу, подыши свежим воздухом». На просьбу посоветовать хорошего доктора отвечают «От этой болезни есть недорогое лекарство, не трать деньги на врачей». Возможно, все эти советы сами по себе и неплохие, но они не непрошеные, а значит, это вторжение в чужое личностное пространство. Наши мировоззрения, взгляды, убеждения, ценности, вкусы Тоже окружены границами, но всегда находятся охотники нас переубедить, переспорить, исправить наше мнение на правильное. Вместо того, чтобы просто принять наше высказывание к сведению, наш оппонент упорно и зачастую агрессивно пытается продавить свою точку зрения. А если мы даем решительный отпор, дело зачастую кончается с ссорой и разрывом отношений. Игнорируем эмоции. Плохо представляя, где пролегают наши границы, Мы становимся невнимательными к себе и своему состоянию. Возьмем такую ситуацию. Вечер. Мы вернулись домой, уставшие, в надежде пораньше лечь спать, но звонит мама и начинает долго во всех подробностях пересказывать ссору с подругой. Или, придя в офис, обнаруживаем, что кто-то забрал важные бумаги с нашего стола. Или в долгожданный выходной вдруг звонят с работы. Срочно посмотри почту. Там документы от партнеров, К утру нужен договор. Что мы при этом чувствуем? Наша реакция зависит от темперамента, настроения, но в любом случае мы теряем душевное равновесие. И чем чаще это происходит, тем меньше у нас сил и энергии. Напряжение истощает не только эмоционально, но и физически. Нарушение границ вызывает раздражение, злость, обиду, возмущение, гнев, беспокойство. При этом мы зачастую не только скрываем свои чувства, но и направляем их на себя. «Наверное, это с нами что-то не так, ведь человек-то хотел как лучше. И вот мы уже корим себя за потому что не готовы выслушивать жалобы мамы за нетерпимость и подозрительность. Подумаешь, коллега взял с нашего стола документы, не предупредив. Наверняка это для дела». Женщина из нашего примера всегда покорно соглашалась посидеть с внучкой или принять в своем доме семью дочери, игнорируя свои чувства. Она боялась признаться в них даже самой себе, ведь хорошая мать и бабушка не должна испытывать ничего подобного. Не умеем заявлять о своих границах. С малознакомыми людьми держать дистанцию и соблюдать границы помогают правила вежливости. Мы знаем, что перед тем, как войти в кабинет начальника, то есть пересечь границы его рабочего пространства, нужно постучаться. Мы просим извинения, если надо пройти сквозь плотный поток людей в метро, а не расталкиваем всех локтями. Меняется культура общения, а с ней и негласные нормы, что принято, а что нет. Мы привыкли переписываться в мессенджерах, и теперь звонок по телефону уже воспринимается как вторжение. Поэтому хорошим тоном считается сначала прислать сообщение, можно ли вам сейчас позвонить. Мы поступаем так сами и ждем того же от других. Но с близкими мы обычно общаемся без церемоний. Нам кажется естественным звонить им в любое время или приезжать без предупреждения, требовать участия в нашей жизни, принимать их помощь как нечто само собой разумеющееся. Чем теснее наши отношения, тем легче мы сами нарушаем границы, и тем сложнее нам не только защищать, но и просто очерчивать территорию, на которую нельзя вторгаться. Границы предполагают дистанцию. А зачем нужна дистанция между близкими людьми? В итоге мы избегаем разговоров на эту тему, не хотим портить отношения, предпочитаем промолчать и потерпеть, вежливо улыбнуться и проявить деликатность, не заявляя о своих границах, чтобы не показаться слишком чувствительными или даже капризными. Мы молчим, потому что боимся быть отвергнутыми. Трудно отстаивать свои границы на работе, ведь ставки очень высоки. Мы не хотим прослыть неудобными, повредить своему карьерному росту, упустить премию или даже потерять место поэтому постоянно идем на уступки, закрываем глаза на вторжение в наше личностное пространство и в итоге истощаем свои ресурсы. Когда границы не прояснены и не очерчены, это не помогает сохранить отношения, а наоборот разрушает их. Замалчивая, скрывая свое недовольство, мы накапливаем негативные эмоции, и рано или поздно это приводит к внезапным конфликтам, как в случае с нашей героиней и ее дочерью. Что делать? Необходимость границ между странами или дачными участками очевидна всем. А что касается межличностных отношений, такое понимание приходит не сразу. Да, существует этикет, корпоративные нормы, негласные правила, но не все считают нужным им следовать. Когда отношения не регулируются законами, мы сами должны заботиться о защите своего личностного пространства, а в спорных ситуациях — решать проблему с помощью переговоров. Этому нужно учиться. С чего начать? ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ ГРАНИЦ Понимание того, что существует своя и чужая жизненная территория, свои и чужие границы, уважение к себе и другим — показатель нашей зрелости. Чтобы защищать свою собственность, надо хорошо представлять, чем мы владеем, и четко уяснить, что для нас является границей, рубиконом, который нельзя переходить, самым важным и принципиальным в отношениях. Что нас ранит? Лишает психологического комфорта. Где, в каких вопросах мы готовы быть гибкими, а где не будем уступать. Например, на новом месте работы начальник имеет привычку звонить вечером или в выходные. Мы можем это принять, если у нас была такая договоренность, или это нас не напрягает. Если мы кому-то разрешаем вольности, то не стоит обижаться, что этот кто-то воспользуется открывшимися перед ним возможностями. Прочувствовать, осознать свои границы помогают эмоции. Раздражение, злость, обида в ответ на действия другого человека — это сигнал о том, что происходит нечто нежелательное, неприятное, неудобное для нас. Важно отследить, поймать эту эмоцию. «Что-то мне это надоело. Каждый раз давление поднимается, меня всю трясёт». Такие сигналы нельзя игнорировать, к ним надо прислушиваться. И не стоит винить во всем другого. Он может действовать из лучших побуждений, даже не догадываясь, что вторгается в наше личное пространство. Вполне вероятно, подруга, которая ехала мимо и внезапно решила заглянуть в гости, искренне считала, что избавляет нас от скуки и одиночества. Сама-то она всегда рада любой компании. Если мы молчим и терпим, надо задать себе вопрос «почему?». Что мешает нам отстаивать свои границы? Почему я допускаю, чтобы гости приезжали без предупреждения, Дети залезали в мою сумку, муж выбирал, куда мне пойти вечером, а начальник внезапно посылал в командировку. Зачастую нам не хочется в этом разбираться, ведь, ответив честно, мы можем обнаружить неприятные для себя вещи. Например, что терпим начальника из-за денег, то есть для нас они важнее, чем собственное достоинство, или эмоционально так зависимы от мужа, что не смеем возражать и во всем ему потакаем. На этом этапе мы переводим наши неприятные и плохо осознаваемые ощущения из бессознательной сферы в сознание, делаем границы видимыми, осязаемыми для самих себя. Только после этого можно думать о том, как их защищать. Отстаивать свою территорию. Ответственность за соблюдение границ лежит только на нас. Если мы хотим жить своей жизнью, нельзя позволять другим нарушать значимые для нас границы. Если же мы не заботимся о защите своего личностного пространства, то не надо предъявлять претензии, обвинять кого-то в невнимании и нечуткости. Обозначив границы для самих себя, мы должны заявить о них, а это совсем непросто. Например, многие считают, что их вообще не должно быть в браке, семье, интимных отношениях. И если тема границ вдруг поднимается, это воспринимается как утрата доверия, потеря близкого контакта. Да, мы стремимся к близости, но при этом важно не слиться с другим, не стереть контуры собственной личности. Выстраивать границы с близкими нам людьми надо особенно тщательно. Если мы не решаемся сказать о том, что нас не устраивает, можно использовать тот же прием, который помогает в борьбе с тревожностью, включить воображение и представить последствия такого разговора, сначала негативные, потом позитивные. Вот мать говорит дочери, что ее терпение лопнуло. Она больше не намерена идти у всех на поводу и каждый раз угождать родственникам. Что сделает дочь? Возможно, обидится, вспылит, бросит в ответ ⁇ Мы и так тебя редко о чем-то просим ⁇ Теперь будем справляться сами. А потом перестанет звонить и приезжать. Мать волнуется. У двух ее подруг в похожих ситуациях расстроились отношения с дочерьми. А теперь представим, что разговор пошел по другому сценарию, позитивному. Например, дочь скажет «Да, мама, прости, я была не права. мы злоупотребляем твоим гостеприимством. Больше такого не повторится. Теперь мы заранее будем договариваться, чтобы не вынуждать тебя менять из-за нас свои планы». В идеале дочь не просто произносит эти слова, но и выполняет обещания. В реальности оба сценария, однозначно хороший и однозначно плохой, маловероятны. Но мысленно представив оба варианта, заранее их проработав и даже пережив, мы сможем лучше подготовиться к разговору. И, конечно, нужно решить для себя, что в итоге хуже. Терпеть раз за разом вторжение в наше личностное пространство или откровенно поговорить и расставить все точки над «и». Вполне возможно, что в ходе разговора с начальником, мужем или подругой мы обнаружим, что расходимся в принципиальных вещах. Так стоит ли тогда бороться за эти отношения? Иногда стоит. Разговор будет трудным и эмоциональным, на него надо настроиться. Предварительно можно потренироваться в отстаивании своих границ в каких-нибудь малозначимых, проходных ситуациях. Например, нас что-то задевает, но не слишком сильно. Имеет смысл подумать, какие слова лучше подойдут для такого разговора. Какая интонация. Если устанавливать границы уверенно и спокойно, то в будущем будет меньше проблем. Скажем, к визиту подруги, которая любит приезжать без предупреждения, мы заготовим такую фразу. Я рада тебя видеть, но у меня, к сожалению, всего 15 минут, чтобы быстро попить чай. Давай в следующий раз заранее созвонимся и встретимся без спешки. По такой же схеме можно заявить о своих границах нашим близким. Стоит даже прописать разные сценарии разговора и потренироваться перед зеркалом. Быть гибким. Межличностные границы — это важно. Их нужно выстраивать, беречь и охранять, учить этому детей и учиться самим. В периметре этих границ мы чувствуем себя в безопасности. Но не стоит забывать, что это не железные заборы и не бетонные конструкции. Границы условны, никогда не определены однозначно, раз и навсегда. Они могут сдвигаться, меняться, перестраиваться, и это нормально. Постоянно думая о границах и чересчур старательно заботясь об их соблюдении, мы становимся гиперчувствительными превращаемся в снежинок, которые болезненно реагируют на любой контакт, ломаются или тают от малейшего прикосновения. Безобидный, казалось бы, вопрос или совет мы начинаем воспринимать как нарушение границ и делаем это поводом для конфликта, при этом из отношений исчезает естественность и спонтанность, мы уже не способны на глубокие и искренние чувства и их яркие проявления. Нарушение границ не всегда свидетельствует об агрессии и желании нам навредить, Зачастую это проявление реальной заботы, необходимая обратная связь или шаг к сближению, без которого невозможно развитие отношений, как невозможно оно без конфликтов, ссор, споров, примирений и поиска компромиссов. Уважать чужие границы. Своя территория есть не только у нас, но и у других. Там, где происходит контакт, границы соприкасаются. И если мы резко переходим в наступление, То обязательно получаем ответ оборонительный или агрессивный. У другого человека границы могут пролегать там, где мы не ожидаем. Мы даем советы, настаиваем на определенном поведении, требуем чего-то и считаем, что все делаем правильно, ведь у нас добрые намерения. Но если мы замечаем, что человеку это неприятно, он отодвинулся, скрестил руки, напрягся, нахмурился. Лучше сдать назад. То, что хорошо для нас, не обязательно придется по душе другому. Понаблюдав за его реакциями, мы поймем, как устроена его система границ. Границы могут быть разными в разных семьях. Например, в моей семье никто не заглядывал друг к другу в сумки или кошельки. Мне даже в голову не могло прийти залезть в бумажник мужа или в карман его пиджака. И мои дети не делали ничего подобного, поэтому я спокойно оставляла свои вещи на виду, зная, что к ним никто не прикоснется. Но я знаю семьи, где не считается зазорным воспользоваться чужим телефоном, Или зайти в комнату подростка без стука, порыться в его вещах. Если это всех устраивает, ничего страшного. Но если это вызывает у близкого человека негативные эмоции, стоит разобраться с границами. В своей консультативной практике я часто слышу жалобы родителей на то, что их дети, вступая в подростковый возраст, становятся ершистыми, колючими, не дают себя обнимать и целовать, как раньше. Я всегда советую спрашивать подростка, можно я тебя обниму? Поначалу это вызывает у родителей недоумение, но в итоге оказывается действенным способом избежать конфликта. Ведь с родными и близкими тоже можно быть вежливыми и предусмотрительными. Вопрос на опережение говорит о том, что мы чувствуем границы и бережно к ним относимся. Подросток это видит и как правило уже не сопротивляется родительским объятиям. Кстати, со взрослыми этот способ тоже отлично работает. Одни из нас невнимательны к границам, не чувствуют их и потому постоянно нарушают. Другие настолько рьяно оберегают свое личностное пространство, что возводят вокруг себя настоящие буферные зоны и еще на дальних подступах пресекают любые попытки к сближению. Обе эти крайности мешают строить по-настоящему глубокие, добрые, прочные отношения. Такие отношения предполагают, что мы впускаем другого в зону своего личностного пространства, но одновременно обозначаем границы, то есть прямым текстом даем понять, что для нас нормально, а что неприемлемо, и какие правила ему придется принять, чтобы сохранить с нами связь. Так мы помогаем другому лучше нас понять, и если он принимает наши условия, это делает отношения более доверительными. Мы, в свою очередь, точно так же проясняем границы человека, с которым хотим сблизиться. Заботясь о границах, важно не превращаться в робота, который каждый раз спрашивает «Можно я тебя обниму?» или твердить заученную фразу «Ты нарушаешь мои границы?» Как совместить спонтанность реакции с уважением границ? Помогут добрые намерения и деликатность. Если мы не пытаемся продавить свою позицию, не стремимся учить и лечить, понимаем, что другой — это другой, он не хочет быть похожим на нас и жить по нашей мерке, если мы принимаем и ценим его таким, какой он есть, то рано или поздно он впустит нас на свою территорию, будет легко прощать случайные вторжения в его личностное пространство и наши отношения перейдут на новую ступень. Конечно, при условии, что мы точно так же будем вести себя с ним. Все мы живые люди и иногда совершаем неосторожные поступки, от которых никто не застрахован. Важно замечать реакции другого и спокойно исправлять собственные ошибки, если, забывшись, мы перешли черту. И, конечно, необходимо мягко, вежливо, но настойчиво заявлять о своих границах и отстаивать их. Тогда есть надежда разорвать цепочку бесконечных взаимных обид и перейти к более открытым и искренним отношениям.